Дневник графа Полонского. 10 июля 1913 года. Оленька умерла на рассвете. Я точно знаю, что на рассвете. Ночью слышал скрип половиц в ее комнате. Слышал и мучился, все прорывался зайти, упасть на колени, вымолить прощение. Я не зашел, а она умерла. И жизнь моя нынче ничего не значит, потому что без Оленьки и нет вовсе никакой жизни. Тьма кромешная. Я старик, шестой десяток разменял. Мне бы умереть, а не ей, любимой ненаглядной моей девочке. Ведь девочка и есть. Всего-то двадцать пятый годок шел. Через три дня должны были именины исправлять. Я ей платье модное, такое, как она хотела, из столицы выписал. И дом к приему гостей подготовил. Парк задумал фонариками разноцветными расцветить, чтобы, как в сказке, все было. А Оленька, жена любимая, хохотушка-веселушка, умерла. Еще ночью половицы скрипели, а на рассвете, когда только-только веки смирал, закричала не своим голосом парашка. Ворвалась без стука, упала у порога на колени, завыла так, что слов не разобрать. «Не дышит барыня -то! Я к ней, как велено ранехонька, с петухами, а она лежит поперек кровати, разметалась. Померла, ой, Господи, померла наша Ольга Матвеевна. Я не поверил ни Парашке, ни сердцу своему, которое вдруг заныло, затрепыхалось в груди. Баба пустоголовая деревенская навыдумывала глупостей. Оттолкнул Парашку, кинулся в Оленькину комнату. Лицо красивое, античное, чеканный профиль, ресницы пушистые на пол щеки, ямочка на подбородке. Нет, не умерла моя Оленька, просто уснула крепко. Вот сейчас я ее поцелую, шепну на ухо, как люблю ее сильно, попрошу прощения, и проснется моя спящая красавица. Губы холодные, щеки холодные, руки по покойницки на груди скрещены. На левом запястье с внутренней стороны родинка, там, где пульс и горячее биение жизни. Сколько раз я целовал эту родинку, трепетно, не смело прикасался губами к тоненькой жилке. Прикоснулся и на сей раз, хотя уже знал, сердцем чувствовал. Нет больше Оленьки на этом свете. Обиделась, бросила меня дурака старого и душу мою с собой забрала. Не помню, что дальше было. Лица чередою, шелест слов, раздражающие прикосновения, во рту что-то горькое, а в сердце — выжженная дыра. Слаб я оказался. Недостоин любви своей ненаглядной Оленьки. Не отпустить ее не сумел, не проводить. Мария Кузина приехала в тот же день сразу вслед за Ильей Егоровичем, тем самым, что сначала Оленьке моей помог на этот свет появиться, Потом двойняшек наших Настеньку и Лизоньку принимал. А сейчас, вот больно сказать, стал посредником между бытием и небытием. Наверное, если бы не они, я пропал бы. Может, руки на себя наложил бы, а может, сам от сердечного приступа помер. Близок я был к тому порогу, что отделял меня от любимой жены. Как никогда близок. Но не дозволили. «Мария!» Дважды вдова, единственного ребенка еще в юности потерявшая, а подише счастливая, за жизнь свою одинокую, цепляющуюся неистого, не дозволила, все на свои плечи взвалила. И дом, и Настеньку с Лизонькой, и заботы о погребении. А я только и мог, что у гроба сидеть, держать жену за руку, всматриваться в любимые черты, в тщетной попытке найти ответы на бесчисленные «почему» и «за что».